Глава 36. Отцы и дети. Опять Москва. Глубурсов контролировал ситуацию. Он доставал какие-то дорогие иностранные препараты, даже отправил в Пятигорск именитого московского психиатра для консультаций с местными скулапами. Консультант провел три беспокойных дня в больнице в беседах с Лукой Матвеевичем. На вечерних совещаниях у главного врача Светила психиатрии только задумчиво бормотал. «Сдвиг есть, коллеги, есть сдвиг. Очень интересный случай зоофобии. Да, сдвиг есть. Удивительно, однако, что обычно больные панически боятся пауков, мышей и змей. Но милые курочки... Странно, странно, коллеги. Необъяснимное импульсивное расстройство личности с приступами агрессии». Уезжая, он развел руками. «Все в руках Божьих, коллеги! Нас всех подобное ждет!» И перекрестился. Лука Матвеевич не помнил ни о своих миллионах, ни о богатстве в москвиче, не помнил никого из близких. Он изматывал персонал больницы и пациентов нотациями о коварных курах-предателях. Почему не предателя, объяснить не мог. Требовал, чтобы из рациона больных исключили блюдо из курицы, закрыли птицефабрики, так как это приведет людей к опасному бешенству и они станут неадекватными. Однажды санитарам пришлось его связать. Под Новый год одному смирному коллеге, который считал себя женщиной, родственники передали целую вареную курицу. Увидев, как мужчина-женщина аппетитно ее плетает, размазывая жир по академической бородке, Лука Матвеевич пришел в ярость. Он вырвал из рук несчастного курицу и с криком «Ты нас всех заразишь, идиот!» и нанес ему удар птицы по голове. Его неожиданно поддержал больной, который всем говорил, что он читает мысли и вокруг заговор сионистов. Он ударил мужчину-женщину подушкой, выкрикивая «Я давно прочел твои гнусные мысли, засланный иерусалимский казачок!» Курица разлетелась на составные части. Куски упали на пол. Еще один из больных, утверждавший, что Горбачев инопланетянин, а божье отметено на его лысине не что иное, как приемное устройство для получения от них заданий по развалу страны, жадно цапнул с пола жирную куриную ножку и страстно вгрызся в ее сочную мякоть. Он был голоден, со вчерашнего дня ничего не ел, так как объявил голодовку с требованием сжечь Михаила Сергеевича прилюдно. Тогда Лука Матвеевич и телепат-антисемист накинулись на него, требуя, чтобы он перестал есть. Тот отказывался, и тут в разборку вступил человек в тельняшки, выживший матрос-броненосца Потемкин. Свернутый колечком указательный большой палец он всунул в рот, по разбойниче свистнул и с криком «Братва, наших бьют!» бросился на луку Матвеевича и телепата. Последовала цепная реакция. Отравленные лекарствами больные устроили кучу малу, скользя и падая на жирных остатках курицы. Битва продолжалась подушками и длилась недолго, примчались санитары. Последним сдался телепат-антисемит. Когда его уводили на укол, он победно пел на мотив песни Черемшина «Хаву нагилу не шукай вечерами». Узнав об этом инциденте, Глубурцев дал распоряжение перевести Луку Матвеевича в институт Сиропского. Яков же, недолго думая, переселился в дом отца и неделю обыскивал дом. Не обнаружив ни денег, ни золота, принялся по-хозяйски устраивать новые порядки, поминая отца нехорошими словами. Через опять же Глубурцева и его связи в администрации города Его оформили временным управляющим фабрики отца. Делами там занимался многоумный заместитель Луки Матвеевича, а ничего не понимавший в работе Яков изучал с его помощью схемы увода денег. При нем работники впервые за все время работы под руководством Луки Матвеевича остались без зарплаты. Лука Матвеевич не отказывал себе в удовольствии украсть плохо лежащее. Но он хорошо понимал, что зарплата – дело святое, и вывести из себя женщин-работниц – дело серьезное, чреватое обструкцией и жалобами. Яков же был голодным псом нового времени, готовым без всяких сантиментов отнять кусок изо рта голодного. Он был безграмотен, но готентонскую мораль «Украли корову у тебя плохо, украл ты хорошо» Он впитал с кровью отца и деда. На собрании коллектива Яков пообещал работникам доплатить за задержку зарплаты в следующем месяце дополнительно. Красочно обрисовал прекрасные перспективы фабрики с новыми заказчиками и подрядами. Работники фабрики пошумели, погрустнев, подтянули пояса, а ветеран труда, станочница Автотья Прялкина, выходя с собрания, матюкнулась. Видели девки, как шахтерам прибавили зарплату, как они касками пытаются достучаться до президента. Чем стучать-то будем? Бобинами с нитью и сиськами трясти. В коллективе воцарилось пасмурное упадническое настроение. Общее молчаливое мнение было «фабрики конец», а Яков получил детскую кличку «Яшка толстая какашка». По-хозяйски он наводил порядок и в доме отца, не по сыновьи решив, что папаша, дай бог, никогда уже не войдет в ум. Тщательный шмон дома ничего не дал к его разочарованию. Уютный кирпичный курятник ему понравился. Большой любитель хорошо поесть свеженького, он купил с десяток курочек и петушка и поселил их в нем, поручив жене заниматься птицей. Ретроавтомобиль деда, занимавший часть двора, Делал это место бесполезным и его нервировал. До мысли об уютном патио его воображение не простиралось. На месте постамента с автомобилем он решил установить шиферный навес, площадку застелить плиткой, обустроить место для жарки шашлыка, а автомобиль продать. Не мешкая, он дал объявление в газету, и вскоре ему позвонил покупатель. Он представился отдыхающим элитного военного санатория и приехал осмотреть машину. Тен сняли, и солидный покупатель с золотыми часами на руке, куривший трубку, обошел чудо советского автопрома. И ничего не расспрашивая, не роясь в машине, протянул Якову тысячу долларов. Алчный Яков для вида уперся и запросил полторы тысячи поторговались. Покупатель добавил 200 долларов. Через час во двор оперативно въехал грузовик с рабочими. Автомобиль по доскам вкатили в кузов грузовика, закрепили буксирочными лентами. Покупатель расплатился с рабочими, и грузовик в сопровождении «Черной Волги» с московскими номерами и с покупателем раритета за рулем уехал. Яков же, довольно потирая руки, поспешил в кухню обмыть приятную сделку. В этот день жена приготовила борщ с мозговой костью и пышные котлеты из телятины с гречневым гарниром. На столе заманчиво теснились домашние соленья, вазочка с хренком, блюдо с зеленью, розовобокая редисочка в сметане, белоснежная брынца с рынка хирургически аккуратно нарезанная истекающая жиром каспийская селедка залом, присыпанная молодым лучком, сало с мясными прожилками, дополняла этот натюрморт, запотевшая бутылка водки из холодильника. На десерт были обещаны блинчики с домашним малиновым вареньем и компот из сухофруктов. С удовольствием выпив лофитник водки и закусив брынзы Гаргантюами стечкового пошиба положил в борщ две столовые ложки сметаны, подумав, добавил еще одну и принялся яростно с ним расправляться. После борщевого адажу последовало аллегра, как в волшебной флейте Яков присосался жирными губами к мозговой косточке, издавая совсем не хрюкающие звуки. Три котлеты неотвратимо исчезли в его чреве перемежаясь с брынзой, еще одним лифинчиком водки, селедкой, гарниром, салом, пучками зелени и редиской в сметане. Тут же отправились пять блинчиков с вареньем. Чтобы встать, Якову пришлось опереться руками о край стола. По-совинному моргая белесыми ресницами и икая, он попросил жену включить телевизор, лег на диван и через минуту захрапел сострадальческой миной на лице, иногда замирая. Жена периодически испуганно подходила к мужу, когда храп неожиданно резко прекращался, и наклонялась к нему проверить, дышит ли он, и крестилась. Покупатель автомобиля тоже был в отличном настроении. Он практически за бесценок купил абсолютно исправный и ухоженный ретро-автомобиль. Грузовик с «Волгой» резво бежал в Москву. Мой читатель, конечно же, схватится за голову. За 1200 долларов багажник полный золота, анквариата и драгоценностей. Скажу честно, что дальнейшая судьба клада Матвея Лукича мне неизвестна. Я над этим не задумывался. Но могу предположить, что ушлый покупатель ретроавтомобилей разумно распорядиться неожиданным подарком судьбы. Однако и неприятная мысль закрадывалась. Большие деньги, большие хлопоты, чего только не случается в жизни. Да и чего считать чужие деньги, нехорошо это. Думал я о другом, о моих героях, об их дальнейших жизненных путях. Ведь чего в жизни не бывает, ведь вполне может так случиться, что светило психиатрии, вернут к жизни Матвей Лукича, он выздоровеет и вернется домой. Картину его возвращения страшно было представить. Авторы «Золотого теленка» писали, что после потери миллиона Корейка стал мягче и восприимчивей. «Мне трудно представить себе состояние Матвея Лукича в миг, когда он входит в свой двор, а там бродят ненавистные куры, машины нет». На ее месте Яков жарит на мангале шашлык, а рядом с ним стоит чурбак, а в него, как у Чехова ружье в первом акте пьесы, воткнут топор. Что сделает с Лукой Матвеевичем такое потрясение? Не перерастет ли рецессия в рецидив? Навязчиво зудели в голове слова Тараса Бульбы «Я тебя породил, я тебя и убью». «Свят, свят, свят» да ну ладно поживем увидим как часто говорил друг моей юности витек лимаев в ненасытные студенческие годы в этот раз с соседями эдди по купе были скучнейшие люди двое немолодых мужчин поругиваясь упорно резались в карты старик на верхней полке читал толстенную книгу никакого компанейства анекдотов ели попутчики раздельно Спиртного не пили, никто не делал попыток побеседовать, обменивались общими словами. Настроение Эдди было подавленное, и он сам не пытался завести разговор, ждал ночи, надеясь забыться сном. Ночь пришла, попутчики улеглись, немного поговорив между собой о нынешних ценах, обругали президента и депутатов и успокоились. Старик по-прежнему читал книгу, теперь с фонариком. Он тяжко вздыхал, иногда крестился и тихо проговаривал «На все воля твоя». Вскоре фонарик у него разрядился, и старик произнес свое «На все воля твоя». Заснул. Эдик улыбнулся. Всевышний решил поберечь здоровье старика, дал ему отдохнуть и милостиво разрядил батарейку. Заснул он за час до рассвета, когда поезд подходил к Москве. Попутчики хмуро собирались, принюхиваясь, долго надевали задубевшие носки. Кряхтя слез с полки и старик, бормоча. «На все воля твоя!» Когда он клал толстую книгу в сумку, Эдди успел заметить, что это Библия, подумав «На все воля твоя!» Единственное заключение, какое вывел из этой толстенной книги старик. Впрочем, наверное, это и есть суть этого толстенного тома, уместившиеся в четырех справедливых словах. Старик присел на полку, глянул строго на Эдди. «Вот мы и прибыли в садом и Гоморру. Перекреститесь, юноша, ступая на землю, Богом оставленную». Эдди улыбнулся. «На все воля его». Москва была завалена снегом. Поддувал холодный ветер, оловянное солнце дремало, прикрыв вики. Все те же толпы серых людей, кучки, поплясывающих от холода путан, таксисты, помахивающие брелками с ключами, матерящиеся насильщики с тележками, кучкующиеся бомжи, попрошайки и взрослые, и чумазые дети. И правда, никогда не спящие Содом и Гамора, засыпанные снегом, бормотал Эдди, усаживаясь в просиженное кресло разбитой восьмерки. Водитель оказался типичным московским мастером машинного доения, но Эдди не стал торговаться, только сухо попросил его заткнуться на время поездки. Водитель по всему был в курсе политических событий в стране, он не обиделся, только хохотнул. «Я не Хазбулатов и не Сажи Мулатова, могу и помолчать». Встречала Эдди знакомая троица пьяниц. Они топтались под навесом подъезда с побуревшими от мороза сургучными лицами. Увидев мецената, они попытались радушно улыбнуться, но лица не подчинялись позыву, изобразили лишь голодный оскал. «Благодарю вас, господа, за теплую встречу на хлебосольной московской земле», – сказал Эдди, пожимая горемыком негнущиеся руки, и всунул одному тысячу рублей. Троица скачками рванула в сторону ларьков. Равнодушно заглянув в антресоль, он прошел на балкон. Его зеленая копейка стояла на том же месте, но уже без колес и с открытыми дверями и багажником. У КамАЗа курил водитель, прогревал двигатель, перемаргивались желтыми холодными глазами светофоры. Плотный поток грязных машин тянулся в обе стороны шоссе. На скользких тротуарах осторожно ползли редкие прохожие. Все выглядело мрачно. Трудно было понять, день ли сейчас, утро или вечер. Сегодняшний день реально опровергает постулат. «У природы нет плохой погоды», — думал он. «День не просто плохой. День отвратительный. До того отвратительный, что, кажется, он никогда не окончится и будет вечным». Что случилось с городом? Он превратился в замерзающую Саванну после атомного катаклизма. Саванна живет своей кровожадной борьбой за выживание. Сильный пожирает слабого, слабый еще более слабого. Что случилось с людьми? Где веселая Москва с ее златоглавыми храмами, с девчонками-хохотуньями, людьми с книгами на парковых скамьях, которые я любил? Черт знает, что происходит с вчерашними физиками и лириками, передовиками производства, добрыми селянами, интеллигентами, еще вчера на кухнях, обсуждавших слезу ребенка по-достоевскому, плакавших в кино, жалевших Анжелу Дэвис и несчастных вьетнамцев, горевавших о погибшем Джонни Кеннеди. Какая-то вселенская загрудинная тоска. В сердцах пнув ногой по крышку, Он сказал, «Забудь это временно. Ты попал в зону отчуждения. Но сразу за тоннелем засияет горячее солнце Калифорнии. Тебя ждет ласковый океан, пляж с пальмами, красавицы в бикини, холодный мартини, автомобиль с кондиционером и Джулия». Он вышел в прихожую и оделся. Вернувшись с двумя бутылками водки, Закуской и трехлитровой банкой томатного сока он поставил все это на табурет у дивана. В конце концов, это единственный международный проверенный способ убрать тоску и у Чукчи, и у английского лорда, у туземца Полинезии и у норвежского рыбака, убеждал он себя, выпив первый стакан водки с томатным соком. Наполняя следующий стакан, он говорил – Тем более мне есть на что заглушить тоску. Казьма Минин, мясной король Нижнего Новгорода и предводитель ополчения, например, справедливо считал, что выпить с большого рубля никогда не лишнее. На диван он свалился, не раздеваясь. Снилась ему не Джулия, океаны сияющей рекламы Лас-Вегаса, а тихое, улыбчивое лицо Милы. Марина валые блузки и голубой накидки на плечах в виде Мадонны Литы, кормящая голенького ребенка. Снился Виктор в тунике и мечом в мощной руке. Летучая попутчица лилия танцевала перед ним в прозрачной одежде, совершала соблазнительный па, снимая с себя покровы и отбрасывая их в сторону. Когда оказывалась на миг обнаженной, покровы вновь накрывали ее. Снился Илья Гринпис, с ним они дружески пили азербайджанский портвейн Агдам и закусывали зеленым горошком. Снился Юрген Шнайдер в немецком генеральном френче с рыжеволосой девушкой в эсэсовской форме и с плеткой в руке. Он стал проваливаться в черную воронку, скорость росла, его выкинуло на дорогу. Повторялся старый сон где он убегал от страшного существа, разливающегося как ртуть. Он вжимался в золотой тупик. Существо приближалось, невыносимый жар исходил от него. Он закричал и проснулся. Дрожащей рукой налил стакан водки, выпил, не разбавляя томатным соком, и вышел на балкон, чтобы прийти в себя, открыл окно. Валил снегопад у его зеленой копейки два мужика откручивали передние двери машина была уже без лобового стекла эдди хотелось смеяться он осмеялся и, и кричал в окно грабьте грабте, господа товарищи индульгенция гайдара позволяет кто смел тот и съел пилите пилите корабли подлодки растаскивайте по винтику заводы и фабрики «Пилите комбайны, трактора! Вас ждет процветание! Скоро, скоро будете ездить на Фордах, Ситроенах и Опелях!» Очередной стакан в этот раз свалил его на диван замертво. Предполагаемый поход в консульство откладывался.